А Фридалин из-за бесконечных мытарств никак сало себе не нагулял, да и брюшка что-то не было заметно. Нагрянет зима, придется ему голодать. Нет, пора за ум взяться. И Фридалин взялся за ум. Ночь за ночью он пробирался в огород Дитсенов и, отведав с одной и с другой грядки овощей, уходил на кукурузное поле к своему сладенькому. Поэтому-то под забором каждую ночь появлялись новые лазы,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 приглашая его на небольшую прогулку. Мама Дитсон отвечала на это. — Что ж, прикажешь мне все бросить и караулить собаку? И я и так за весь день ни разу не присяду. Где же мне еще собаку сторожить? С меня и Ахима вполне хватает. Вечно он убегает из дому, а теперь еще за Тедди следи. Нет уж хорошенького понемножку. Тот старший сын Дитсона, Ули, гостивший дома на каникулах, предложил.